Да, я пук и что с того. Арка третья, глава сто тридцатая. Табу. С добрым утром. С кошмарным добрым утром. Действительно отвратительным. Все это табу. Точно все т о него. Не стоило мне позволять ему достигать максимального уровня. Лучше бы я осталась в неведении. Дь, какая же это сволочь! Что ты вообще хочешь, чтобы я сделала, когда представляешь информацию уже, когда я получила табу? Неприятненько. Не стоило мне помогать там путешественникам. Ах, все плохо, даже хуже, еще хуже. Все люди демоны должны быть просто уничтожены. Мне плохо. И чем? Вообще все это время занимается администратор Гуерри Дистродис. Почему он вообще позволил им довести в с ё до такого? Ничего с ними н е н ь отличить. Уничтожу их. Этого мало, надо больше, много больше. Да, теперь я поняла это. Ничего не поделаешь. Я все и так понимала, но мне бесит, когда начинаю об этом думать. Ну и что теперь делать? Теперь, когда я все знаю. н е ж е придется что-то делать. Как же мало времени осталось. Я должна что-нибудь предпринять. Для этого мне просто нужна сила больше этой силы. Мои физпоказатели, конечно, выросли. Да, но это бессмысленно. Ведь сила в в системе действует только в крайней системе. Если начинать действовать, то только тогда, когда у меня будет достаточно сил, чтобы в т о р г н у т ь с я в область МА. Хоть я и имею привилегии правителя трех классов, но явно мало. Мне нужен как минимум уровень администратора, так что выбора нет. Лишь только стать администратором. Нади предвидела это, м е л к а я д р я н ь Вот только для чего эта способность неизвестная? А? Хотя может быть она просто так развлекалась. Но... Мне сложно в это поверить, ведь она этого не планировала. А -а -а -а. После чего вообще все это произошло? Я все равно продолжаю плясать, под её д у т И выбор у меня другого нет. Блин, как это бесит! Способность достигнута, способность получена. Гнев первый уровень. А что? Без разницы. Даже если я получу способности, толкот нее все равно не будет. Даже если м н а собирать достаточно способностей, сработает ли это вообще? По идее должно сработать. Но если так, то я продолжу просто поднимать свой уровень и прокачивать способности. Ну, нельзя же быть такой безопасной. Надо собраться. Раз все дошло до этого. Ничего уже не п о п и ш е ш ь с а м ы й п р о с т о й п у т ь э т о просто убить всех людей демонов на пропалую. Но если это делать, то администратор г у р и с т и р е з и с явно помешает. Хотя Ди его, конечно, сдерживать, но он наверняка придет и начнет мне вредить. А в данный момент я ему ничего не могу противопоставить. Даже если и будет, он сильно напрягаться. Чтобы заставить его не вмешиваться, мне нужно стать сильнее, чем он. Даже если мне не стать настолько сильной, но как как минимум нужно собрать столько силы, чтобы он задумался, прежде чем лезть ко мне. Да, я поедала в это время труп змеи. Я в о с с т а н а в л и в а л а свой с т а м и н у потраченную за эволюцию, но вот мысли никак не прекращались. Больше я не ем потихоньку. Вместо этого я просто впихиваю в себя огромные куски. Телепорт. Путь назначения нижний уровень. Тут мне не придется беспокоиться о поисках монстров. Да, я создала безопасную зону на верхнем уровне, но позволить не могу себя оставаться в ней теперь. Я убью каждого монстра, который попадется мне на глаза. Сколько мне нужно у р о в е н ь понять? Насколько вообще это будет эффективно? У меня просто нет выбора. Двигаюсь. О, нашла монстра. Ладно, оцениваю. Монстр класса червя. Ну, для меня уже слишком слаб. Опыт достигнут. э д о с и н ы п е р в ы й у р о в е н ь стал второй уровень. п о л у ч е н н о ч к и способностей. Опыт достигнут. э д о с и н ы в т о р о й у р о в е н ь стал третий уровень. п о л у ч е н н о ч к и способностей. Опыт достигнут. э д о с и н ы т р е т и й у р о в е н ь стал четвертый уровень. Способность достигнута. Способность злую г л а з ы м и р а н и е первый уровень стал второй уровень. Получен очки способностей. Три уровня. А поднялась лишь одна способность. Это вам мало, мало. Так, надо серьезно заняться истреблением монстров нижнего уровня. Если появится земляной дракон, то просто нападу без раздумий. Надо просто убить это грязное животное. Вместо того, чтобы шататься без всякого смысла по лабиринту, лучше уж Стань моей едой. Это хотя бы как-то поможет. На верхнем и среднем уровне драконов просто не должно было остаться. На нижнем четверо, на глубинном девять. Надо убить их всех. Блин! Почему я реинкарнировала и в этом мире? л у ч ш е бы вообще без этого мира. Почему он вообще? Понятно. Я должна этим заниматься, не ради мира, нет, ради себя, только ради себя. Иначе кто бы стал трудиться ради такого п а р ж и в о г о мира? Как же все плохо, ужасно плохо. Надо убить всех живых вокруги, хотя, да, это сложно. Но нужно набраться с и л достаточно для того, чтобы разрушить этот мир.